Глава 13. Полюс силы, активация. Он появился на границе с тужей, первое время не мог понять, кто он, что с ним происходит и почему он здесь. Потом пришло осознание. Он вспомнил о том, кто он. На человеческом языке, бывшем когда-то его родным, его звали бы Раторем, и он был. р ы ц е р е м стужи, призванным в проклятые земли для исполнения особой миссии. А владычица стужи, прозванная Снежной Королевой, призвала его к себе и наделила особыми полномочиями. Она потребовала от него отправиться в иной мир, бывший когда-то до великого отделения их родины, с ц е л ь ю найти р а ч и п о л ю с а с и л ы и запустить их. Давным давно до отделения. Когда народ тоже з а к р ы л с я снежной пеленой, они оставили четыре р а ч х и на тот случай, если им потребуется изменить весь мир. Тогда они считали это единственным правильным путем развития. Они были готовы к переходу в новый мир и готовили мосты для того, чтобы всю оставшуюся планету увести за собой. Но тысячелетия изоляции, а время стуже текло по-другому, оно отсутствовало как явление. сделали свое дело, и люди с туже отказались от идеи перестройки планеты. Им было хорошо в созданном специально для них мире, и заниматься делами существ настолько разительно от них отличающихся было не интересно, пока они не почувствовали приближающуюся угрозу полного уничтожения. Только тогда снежная королева задумалась и заставила мыслить с ней вместе всю стужу. Они смогли построить новый мир, но в то же время он оказался привязан к планете Земля. И если ее уничтожат или вновь покорят Ихоры, которые захотят наказать поднявшие б у н т стада, то обязательно пострадают и люди стужи. Удар будет нанесен и по ним. Снаряд не разбирает, кто прав, кто виноват, когда падает на крыши жилых домов. Тогда снежная королева вспомнила про полюса силы и решила запустить их. Ведь если изменить саму землю, то их а р о м о н а станет не нужна, вернее, они ничего не смогут с ней сделать. Это был выход, это была единственная верная дорога. Рад р э м знал, что он не единственный отправленный на поиски Рачхи рыцарь севера. Одновременно с ним в разные стороны были отправлены еще трое странников, которые должны были исполнить волю снежной королевы. И он не мог ослушаться ее, хотя не верил во всемогущество Ихаров в то, что они могут нанести какой-то вред стуже. Но приказ верховной сущности стуже не оспаривается, его нужно выполнить полностью и беспрекословно. Вспомни все, в Ратрема смотрел свое новое тело, облаченное в с т р а н н ы е серебряное одежды. Верно, так выглядят все люди, населяющие проклятая з е м л и Как непривычно было видеть себя. в с т у ж е у него, как и у всех других с у щ о с т е й не было физического воплощения. Они существовали в виде мысли, энергетического импульса, могли свободно перемещаться в пределах своей территории. Но, как оказалось, они заперты в клетку. Эксперимент, запущенный на отдельно взятой земле, привел к тому, что они не могли покинуть ее пределы, в то время как находились на более высоком уровне развития, нежели люди проклятых земель. Они вплотную приблизились к совершенству. В этом была жуткая несправедливость, но они никогда не задумывались о ней, потому что в стуже они продолжали заниматься познанием окружающего мира. И погружались в это полностью и безраздельно. Они учились создавать новые меры, которые тоже оказывались ограничены рамками стужи. Покончив со смотром своего физического носителя, Раддремп попытался прощупать верхнее энергетическое поле, которое окутывало всю планету. В нем сходились все информационные потоки, и при его помощи он собирался найти свою рачью. Он нащупал путь к верхнему полю, более высокой настройке реальности, и скользнул в нее. Он очутился в белой водянистой субстанции, сквозь которую проходили миллионы раскаленных пульсирующих струн. Здесь были сосредоточены все помыслы, события и действия всех живых существ. Находящихся на планете. Очень быстро он нашел то, что ему нужно, сориентировался в пространстве, вычислил местоположение спящей Рачки и вернулся назад базовое поле. Судя по всем выкладкам, двигаться ему нужно было на юг, в самое сердце бывшего баронства Клеман. Там находилась р а ч и я в с т у ж е он мог переместиться в любое место мгновенно усилием воли. но здесь это было невозможно. Значит, ему нужно было раздобыть какое-то средство передвижения. Вероятно, автомобиль. Так назывались эти самодвижущиеся повозки. На нем он в течение трех дней сможет достигнуть баронства Клеман. Это долго, очень долго. Но у него не было иного выхода. Приняв решение, Радрем зашагал по покрытому сочной зеленой травой полю в сторону маленького городка подвязи. Где он собирался разжиться транспортом? Утром после попойки всегда хочется пропустить один день, вычеркнуть его вы из своей жизни, потому что так и так он будет вычеркнут. Жить с головной болью и внутренним напряжением во всем теле очень тяжело. Единственный выход – хорошо похмелиться. м и л а ш р у б и н сполз с кровати, доковылял до письменного стола. Подхватил кувшин с нагревшейся за ночь колодезной водой и припал к нему. Жадно осушив пол кувшина, он почувствовал себя куда лучше, но до легкого состояния ему еще было очень далеко. Можно было сразу послать гонца в ближайшую лавку за свежим пивом, только пить с утра это себя не уважать. К тому же сперва надо уладить все служебные дела. Наскоро по з а в т р а к а в Миклыш переоделся в уличную одежду и отправился проверять боевые посты. День не предвещал ничего плохого, все будет как обычно. С тех пор, как ему удалось изловить р ы ц а р е с т у ж е больше ничего и не происходило. Их размеренная жизнь в н о в ь превратилась в болото и п о р о с л а ряской. Их даже не пугало возможное вторжение Ихаров, которое по слухам до летевшим из столицы уже началось. Миклаш с с о д р о г а н и е м вспоминал визит князя Нортаинского. Тогда казалось, все под топором палача ходили. Один неверный шаг и без головы остаться можно. Как же хорошо, что он служит не в столице, а здесь на окраине, где и до начальства далеко. Он сам себе начальство, где и до господского гнева не долететь, не допрыгнуть. Обойдя штаб-квартиру тайной службы в подъезде. Проверив все сводки, заслушав доклады, Миклаш собрался было уже отправиться к себе, запереться в кабинете и все-таки отправить ближайшую лавку гонца за пивом. Когда на наблюдательный пост пришло срочное сообщение из города, в центре подвязи на улице Ветеранов дом 17, корпус В обнаружен объект, находящийся в розыске. Кодовая кличка Северянин. Прочитанное безмерно взволновало м и к л а ш у Кажется, у него появился шанс исправить все оплошности, допущенные в прошлый раз. Он бегом вернулся к себе в кабинет, составил срочную ш и ф р о г р а м м у в центр лично главе тайной службы Леху Шустрику открыл папку с инструкциями по объекту Северянин и внимательно изучил их. Составленная Лехом Шустриком инструкция говорилась, что в случае обнаружения объекта Северянин Его ни в коем случае нельзя задерживать и уж тем более ликвидировать. Требовалось проследить за ним до конечной точки его путешествия, после чего требовалось его арестовать в случае оказания сопротивления, убрать. Миклаш довольно потёр руки, захлопнул папку и открыл сейф, достал личное оружие — двенадцатиразрядный пистолет с дополнительными обоймами, в д е л ремень в кобуру и прицепил его к поясу. Теперь он готов к боевой операции. Миклаш быстрым шагом направился в гараж, где его уже ждали вызванные заранее трое проверенных самых т о л к о в ы х агентов. Подвязье, маленький з а х о л у с т н ы й городок, не произвел на р а д р а м а никакого впечатления. Всего лишь очередная точка на карте, промежуточная остановка в его путешествии. Когда он вышел на окраине города из леса, он сразу же стал искать свободный транспорт. Но ничего подходящего не видел. о к р а и н а города выглядел пустынной: большие дома за высокими заборами, безлюдные улочки. Если по ним проезжали машины, то очень быстро, словно их владельцы хотели побыстрее покинуть опасный район. р а д р э м никакой опасности для себя не чувствовал. Не останавливаясь, он двинулся прямо по улице, забираясь все глубже к центру города. Вскоре ему стали попадаться прохожие. Все больше стало машин на улице, но все они были при хозяине. Радурему казалось, что он ничем не отличается от людей этого городка. Как бы он удивился, узнав, что выглядит для всех белой вороной на черном снегу. Что его давно срисовали люди из тайной службы и уже взяли под колпак. За ним вот уже несколько кварталов велась скрытая слежка, и каждый его шаг известен потенциальным врагам, о которых его предупреждала снежная королева. Но все это Радурему было неизвестно. На одной из улиц он обнаружил оставленную возле тротуара неказистую с виду серебряную машину. который раз поразился несовершенством человеческих существ, которым для передвижения на большие расстояния требовались такие уродливые приспособления. Он забрался на водительское сиденье, закрыл дверцу и замер, погружаясь в верхнее поле. Но нашел нужную ему информацию и скачал ее. Теперь он знал, как управлять этим транспортным средством. р а д о р е м включил двигатель, прогрел его и покинул парковочное место. Он и не знал, что автомобиль марки Гонец был специально оставлен для него тайной службой. Наблюдая за бесцельным передвижением рыцаря Севера по улицам Подвязья, Миклаш Рубин высказал предположение, что он что-то ищет, и это явно средство передвижения, судя по тому, как он пристально осматривает те попадающиеся ему навстречу машины. р а д р е м на большой скорости покинул Подвязье. Он не знал, что на приличном расстоянии от него двигаются четыре машины с агентами тайной службы, которые отслеживают его передвижение по маячкам, поставленным на его автомобиль. Миклаш Рубин и не догадывался раньше, что похмелье может быть вылечено таким способом. Хорошее увлекательное дело, и о похмелье можно забыть навсегда. У него даже голова прошло. Слишком много мыслей теснилось в ней, там просто не осталось места для боли. Он чувствовал, что очень близок к цели. Рыцарь стуже купился на их ловушку, беззаботно заглотил крючок и похоже ни о чем не подозревает. Ну надо же быть таким дурнем! Скоро он выведет их цели, и они найдут то, что так остро требовалось тайной службе. Похоже у него появился шанс отличиться и загладить свои предыдущие ошибки. Лех Шустрик останется им доволен. Они были в пути уже три часа. Миклош сверился с навигатором. Похоже, рыцарь с т у ж е направляется в бывшее баронство Клеман. Если его догадки верны, то через какие-то полчаса они будут на месте. Если только адепт с т у ж е не проедет баронство Клеман насквозь. Тогда у него закончится топливо, и ему придется останавливаться для заправки. Интересно, этот дурень знает о том, что надо заправляться? м и к р о ш р у б и н откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. У него еще оставалось время помечтать о том, как он схватит рыцаря стужи и доложит об этом Леху ш у с т р и к у Он сможет загладить свою вину перед к н я з е м Волком и, быть может, его отправят на повышение, да наградят. Но пока это только мечты. Впереди его ждало важное дело и нельзя было напортачить. Право на ошибку нет. До цели оставалось несколько километров. р а д р а м чувствовал мощный источник энергии, к которому он приближался. Этот источник — р а ч и полюс силы. Он чувствовался повсюду: в воздухе, в земле, в воде, в каждом дереве или кустарнике, в каждой травинке, в каждом сверчке и полевой м ы ш и Сила была повсюду, пока еще спящая, з а т а е н н а я Неудивительно, что люди, которые жили здесь, так и не смогли ничего почувствовать. но очень скоро ей предстоит пробудиться, и тогда начнется глобальное преобразование, которое закончится в о ц а р е н и е м стужи по всей земле. Именно этого хочет снежная королева. Только это спасет их от уничтожения и х о р а м и Ведь никому не нужно то, что нельзя покорить и починить себе. Рад Рэм никогда не задумывался, что произойдет, когда все полюса силы заработают, и Земля превратится в стужу. Какую пользу это принесет лично ему? Но сейчас у него появилось на это время. Возможно, что после расширения границ стужи ему удастся разрешить ту проблему, над которой он и еще десятки личностей бились уже не одну тысячу лет. Практически сразу после отделения от стужи они приступили к этой проблеме, но пока не добились заметного результата. Перейдя на новый уровень существования и став по сути энергетическими сущностями, они оказались заперты в клетку стужи. За пределы ее им не было хода. Радре и моего соратники поставили себе цель найти способ преодолеть преграду, и все силы бросили на это. Именно они нашли способ создавать физические тела-носители, в которые заселялся энергон, энергетическая личность человека стужи, для того чтобы совершать вылазки в проклятой земле. Но это была лишь полумера. Радрем искал способ для путешествия энергона без каких-либо физических скафандров. Возможно, после того, как земля станет стужей, у него появится больше возможностей для этого. Вдалеке показался большой город, обнесенный крепостной стеной. Если верить навигатору, это город Одрие, столица бывшего о б о р о н с т в а Клеман. На ее окраине находится то, ради чего он покинул границы родных владений. Радрем прибавил скорости. Финал его миссии близок, не стоит затягивать его. Миклаш Рубину видел, как машина северянина пошла на отрыв. Похоже, он близок к цели, либо засек их присутствие. Он не знал, что делать. От этого он мгновенно вспотел и испытал о с т р о е желание выпить. Господин, он отрывается. Что будем делать? Пришел запрос от головной машины, в которой сидели шестеро опытных оперативников, л у ч ш и е из лучших, самые сливки из того, чем он командовал в подвязи. Миклош не знал, что ему ответить на это. Сам с е в е р я н и н и м не нужен. Требовалось во что бы то ни стало захватить то, за чем он о х о т и л с я Но если они упустят его, то он сможет добраться до своей цели и выполнить свою миссию. Тогда они останутся в дураках с пустыми руками и подмоченной репутацией. Простым агентам ничего не грозит, а ему, как руководителю операции, точно придется заплатить сполна. Лех Шустрик провалов не прощает. Ждем, я скажу, когда начнем, отозвался Миклаш. Надо убедиться, что то, за чем охотится Северянин, находится здесь. Пусть немного сузит границы поиска, тогда можно будет брать. Потом специалисты разберутся с тем, что он искал. Возможно, в этот раз удастся разговорить и самого Северянин. Он был близко, очень близко, когда почувствовал, что что-то не так. Если раньше он был один. то теперь явно угадывалось чужое присутствие, и до этого он ощущал повсюду людей. Они встречались ему на трассе во встречных машинах и в автомобилях, которые обгоняли его. Они были в домах и на улицах маленьких деревень и городов, которые он проезжал. Они были и в том населенном пункте, где находился глубоко под землей, спрятанный от посторонних глаз полюс силы. Но это были другие люди. У них была цель явная, четко обозначенная цель. И эта цель напрямую противоречила его задаче. Он почувствовал, как скользнула из верхнего поля информация, и все стало на свои места. Люди, которые преследуют его, служат волчьему государю, могучему правителю Срединного мира. Его агенты должны во что бы то ни стало остановить его, не дать ему запустить полюс силы. Они не о с т а н о в я т с я ни перед чем. Они сделают это. Но не так страшно, что его убьют. Перед смертью физической оболочки он может сам прекратить ее существование и по каналу связи со стужей вернуться назад. Это не так страшно. Но агенты Волка хотят захватить полюс силы. Вряд ли у них что-то получится. Даже если они смогут найти его место н а х о ж д е н и е А приблизительный квадрат у них уже есть, то воспользоваться им они все равно не смогут. Это выше их мера понимания. Но чудеса случаются повсеместно. И Радрем должен подстраховаться от этих чудес. Значит, он должен первым добраться до полюса силы и активировать его. Если же ему попробуют помешать, то они знали, на что шли. Пусть пеняют на себя. Профессиональный риск, так сказать. р а д р е м свернул с основной трассы на лесную дорогу и чуть сбросил скорость. Машина он бросит на окраине поселка. Навигатор говорил, что это место называется Малая Верека. Что означает это название, р а д р е м не знал, да ему было все равно. Но именно здесь несколько тысяч лет назад они спрятали глубоко под землей в бункере Рачью. особое устройство, позволяющее перестраивать п р о с т р а н с т в е н н о в р е м е н н о й континуум. Если запустить все четыре устройства последовательно, то начнется необратимый процесс переформатирования всей планеты, п р и в е д е н и е ее в иную информационно-физическую форму. И он должен сделать этого, чтобы это не стало. Радар я м остановил машину на с х о л Мне там, где проселочная дорога выбиралась из леса. И через засаженное фермерами п о л е н а п р а в л я л а с ь к деревне. Он выбрался из металлического чудовища, внимательно осмотрелся, п р о щ у п а л окружающее пространство. Его преследовали т е близко, очень близко. Ему не избежать физического столкновения. Что ж? ч е м хуже для них, они знали, на что идут, подумал р а д р е м и зашагал в сторону посёлка. Миклаш Рубин получил сообщение из головной машины. Объект покинул автомобиль и пешком двинулся в сторону деревни Малая Верека. Ждём дальнейших указаний. Спешился. Значит, цель близка. Она находится где-то в деревне. Надо брать Северянина, пока он не наделал делов. Объект задержать немедленно. Если он окажется п р о т и в л е н и е уничтожить, приказал Миклош Рубин. р а д а р е м подходил к поселку, когда появились первые агенты. Они преследовали его на больших черных автомобилях, которые на большой скорости вылетели из леса и устремились за ним. Он почувствовал их, но словно ни в чем не бывало, продолжил движение. Они хотят его остановить? Пусть попробуют. Первый автомобиль резко набрал скорость, свернул с дороги в поле, обогнул неспешно идущего Рада Рема и п р е г р а д и л ему дорогу. Захлопали дверцы, и агенты выбрались наружу. Они держали в руках оружие, похожее на маленькие коробочки со стволами. Двое агентов были вооружены стальными трубками, положенными на д е р е в я н н ы е с элементами пластика л о ж а Это оружие называлось пистолеты, а в т о м а т ы п о л у ч и л информацию. Немедленно остановитесь, вы арестованы! Прозвучал громогласный приказ. Но р а д р е м не остановился. Он не подчинялся ни ч ь и м приказам, кроме снежной королевы. За несколько секунд он почувствовал, что сейчас они откроют огонь. Эти автоматы и пистолеты начнут плеваться стальными пулями, которые и з р е ш е т я т его физическую оболочку, и он умрет, так и не достигнув цели. Он не мог себе это позволить. р а д а р м потянулся к верхнему полю, получил подпитку, свернул несколько энергетических джутов вместе, выплетая некое подобие тех пистолетов, что держали в руках его противники. То, что он создал, не было оружием в привычном понимании. Оно даже не имело физического воплощения. Но п р е г р а д и в ш е е ему путь агентам показалось, что он достал из кармана своего серебристого одеяния пистолет. р а д р э м первым открыл огонь, одновременно с этим закрываясь от пули агентов защитным полем. Его пистолет задергался в руках, выплевывая с густки ч и с т о й э н е р г и и которая, попадая на тело, мгновенно перегружала его, выводя из строя. Агенты один за другим повалились на землю. Они были мертвы. Последним выстрелом р а д р э м подорвал машину противника. Громыхнуло так, что в домах на окраине поселка повылетали стекла. Защитное поле полностью закрыло р а д а р е м а от взрывной волны и прочих прелестей разрушения. Позади послышался нарастающий шум двигателя. Второй автомобиль приближался к нему. р а д р е м не стал терять времени. Он развернулся и ударил. Его оружие превратилось в энергетический хлыст, который стягнул а по капоту машины, подврасывая ее вверх. Автомобиль перелетел через голову р а д а р е м а и приземлился на горящего собрата. Раздался второй взрыв. Объект вывел из строя двух охотников, сообщил водитель. Но Миклаш Рубин не нуждался в комментариях. Гибель первой группы агентов он видел сам. Кажется, они недооценили Северянина. Но черт возьми, как у него это получилось? Он просто взмахнул рукой, и массивный джип отправился воздушным гимнастом в последний полет. Это было просто невозможно, но это случилось. Что будем делать, шеф? спросил водитель на всякий случай, сбавляя скорость. Если бы он знал, что они будут делать, то давно бы уже отдал приказ. Но у него не было решения. И к тому же Миклаш Рубин испугался, страшно испугался, так как никогда раньше ему не доводилось. Он отчетливо понял, что, чтобы они сейчас не сделали. с е в е р я н и на остановить не удастся. Он раздавит их как назойливых мух и пойдет дальше. Они обречены. Но если они его не остановят, то Лех Шустрик, получив подробный отчет о его действиях, не простит ему, что он не довел до конца, отступил, струсил. Миклаш Рубин молчал. Вернулась головная боль. Агенты, находящиеся от н и м в одной машине, почувствовали его замешательство, но не торопили командира. В это время Северянин вошел в поселок и скрылся за домами. Охотник Рубина подъехал горящим остовом машин, обогнул их и въехал в поселок. Остановить! Остановить вас, чтобы ты н и стала, приказал Миклаш Рубин. Чувство долга пересилило страх. Полюс силы находился в центре поселка под главной площадью. Ему не нужно было лезть под землю для активации, достаточно подойти на максимально близкое расстояние и дистанционно запустить процесс. Оставалось совсем чуть-чуть. Жители поселка словно чувствовали, что на улицу лучше не выходить. Они слышали взрывы, они видели, как поселок вошел странного вида человек, они боялись его. Эманации страха распространялись волнами от каждого дома, словно круги по воде от брошенного камня. Это ему на руку, значит, не будут путаться под ногами. Радрем был уже совсем близко к цели, когда появилось новое препятствие. Он почувствовал приближение нового отряда агентов. Еще два автомобиля въехали в поселок, и от них тоже распространялись волны страха. Они боялись его. но не отступили. Они намеревались исполнить свою миссию до конца, пусть при этом ему предстоит погибнуть. р а д е р э м почувствовал к нему уважение за эту смелость и самоотверженность. Они точно не заслужили смерт. ь Пусть дождутся, когда на планете станет править стужа и войдут в нее достойными энергонами. Он вошел на главную площадь поселка. Остановился возле цветущего скверика, где так любили играть дети, но сейчас никого не было. Раддрем обернулся и увидел, как на площадь въехали два автомобиля с агентами. Он не хотел их убивать, поэтому он зачерпнул из верхнего поля полную меру энергии и соорудил два защитных купола, которыми накрыл машины. Отрезанная от остального мира они тут же прекратили движение, встали как вкопанные. Агенты попытались покинуть машину, но у них не получилось даже д в е р ц а открыть. р а д а р э м почувствовал их удивление, недоумение, сменившееся легкой досадой и облегчением. Не показывая виду, они радовались, что им не нужно сражаться с этим северным чудовищем. Больше не обращая на них внимания, он опустился на колени, прикоснулся к голой земле руками и протянул силовые нити к спрятанному глубоко под землей полюсу силы. Он откликнулся на прикосновение, пробуждаясь от долгой спячки. В то же мгновение р а д р е м активировал Рачью и скользнул по информационному каналу в стужу, оставляя на площади больше ненужную мертвую физическую оболочку.